Глава 47. Кенна: Я замечаю, что Джек стоит в одиночестве, и достаю шоколадку из кармана. Она уже частично растаяла. Хочешь? О, да! Улыбается Джек. Это смешно, но я чувствую себя наркоторговцем. А это напоминает мне. Скай рассказала мне про таблетки снотворного. Она сказала, что ты использовал их только один раз. Ага. Джек опять широко улыбается, показывая идеальные зубы. Что такого-то? Судя по выражению его лица, он до сих пор считает, что это ерунда. Ничего серьёзного не случилось. Итак, прошлой ночью ты спала с Клементом? Говоря это, Джек играет бровями. Он обладает необъяснимой способностью меня смущать. Да, но не в том смысле. Джек становится серьёзным. Ему очень не везло с женщинами. Я хватаюсь за возможность вытянуть из него хоть какую-то информацию. Он сказал мне про Элки. Джек бросает взгляд туда, где стоит Клемент. Да, он на неё сильно запал. «Бедный парень. Какой она была?» Говорила то, что ей приходило в голову. Я её любил. Любил её. Я помню, что Скай говорила про общее пользование. У них же вроде всё общее. А теперь я раздумываю ещё над одним вопросом. Джек ею тоже пользовался? А если так, что чувствовал Климент?» Они когда-нибудь ругались? «Забавно, что ты об этом спрашиваешь», — заявляет Джек. «За день до её исчезновения у них был жуткий скандал». «Из-за чего?» «Понятия не имею. Она пригрозила вернуться в Германию. Но они помирились». «У меня пересыхает в горле. Сюда никто не приезжает, никто и не уезжает. Вот что они мне заявили». Кто-то из других услышал её угрозы и взял дело в свои руки. «Элки и Скай ладили?» «Большую часть времени», — отвечает Джек. «Судя по тому, что я уже видела, Скай вряд ли бы понравилось, если бы кто-то начал тут распоряжаться и важничать, особенно девушка. Скай и Микки увлечены разговором о барбекю и режут овощи». Я направляюсь к ним. «Что готовите?» «Японскую запеканку», — отвечает Микки и снова поворачивается к Скай. «Как идут дела у Виктора?» Скай бросает взгляд на меня, словно сомневается, стоит ли мне слышать этот разговор. Затем машет рукой в ту сторону, где Виктор с Клементом тренируются с боевыми верёвками. «Боевые верёвки», или канаты. Используются для увеличения силы всего тела и физической подготовки. С ними тренируются борцы и спецназ. Часто также используются отягощения, хотя они сами толстые, тяжёлые и прочные. Примечание переводчика. Посмотрите на него. Он кажется таким сильным, но на самом деле нет. Микки сочувственно улыбается. «Иногда меня просто тошнит от того, что он так от меня зависит. Так на меня опирается», — продолжает Скай. «А мне хочется, чтобы рядом был человек, на которого могу опереться я». «Глупо, потому что даже если бы и был, я уверена, что не стала бы этого делать». «Я могу то же самое сказать про Джека», — заявляет Микки. Иногда я жалею, что не познакомилась с ним до того несчастного случая. Меня поражает, что Микки открывается таким образом. Она никогда не говорила со мной о подобных вещах. Микки сосредоточена и хмурится, нарезая морковь маленькими полосками. Но тогда бы он, вероятно, встречался только с моделями и даже не посмотрел бы в мою сторону во второй раз. Меня убивает, что она так себя принижает. Почему она так плохо думает о себе? Я обнимаю её. «Что ты такое говоришь? Ты замечательная!» «Да, это так и есть», — подтверждает Скай. Микки корчит гримассу. Скай толкает меня локтем в бок. А Кенна положила глаз на Клемента. Я смеюсь, чтобы скрыть своё смущение. Микки отрывает взгляд от моркови и смотрит на меня. У неё обеспокоенное выражение лица, и я вспоминаю её предупреждение. «Но приглядись к нему получше, дорогая», — советует мне Скай. «Я какое-то время работала в строительстве». «О, правда?» — удивляется Микки. «Круто». «Да, я там общалась с одной девушкой, менеджером проекта». Она руководила строительством здания. И она рассказала мне про эти высотки. В фундаменте может быть трещина, но ты её не видишь и понятия не имеешь, что она вообще там есть, пока однажды всё здание не обрушится. Скай многозначительно смотрит на Клемента. «И в нём есть трещина?» «Много трещин. Я удивлена, что он ещё не сломался». Я изучающе смотрю на её лицо, гадая, на самом ли деле она так думает. Или же она так реагирует на сказанные мною ранее слова о том, что Клемент хочет тут командовать. «Значит, ты утверждаешь, что они все здесь сломлены, все мужчины в племени?» Я шучу в некотором роде. Но Скай кивает. «Мы все сломлены». Мы все находящиеся здесь. Это редкое признание в слабости женщины, которая никогда раньше не допускала ничего подобного. Кажется, Скай быстро берёт себя в руки. Но мы исцеляемся, и именно это имеет значение. Вечером Скай сидит рядом со мной у костра, склоняется вперёд, чтобы провести ладонью сквозь языки пламени. На ней свободный топ пурпурного цвета, выгоревший на солнце. Под ним нет лифчика, поэтому каждый раз, когда она двигает рукой, на секунду мелькает её грудь. Но никто ни разу и бровь ей не повёл. «Вы только посмотрите на себя», — говорит она. «Сидите и не знаете, чем заняться. Помирайте от скуки. Пришло время для ещё одного скала-кросса». «Не пойдёт», — заявляет Климент. «Я слишком устал, дорогая», — говорит Виктор. «Пошли спать». «Пока нет», — огрызается Скай. Сегодня вечером Скай, как кажется, совсем не сидится на месте. Она какая-то беспокойная. Климент расположился рядом с ней на земле. Она тянет руку вперёд и запускает пальцы ему в волосы. «Они такие приятные на ощупь!» Я вижу выражение лица Виктора, его голова бритая. Скай проводит по волосам Клемента, расчесывая их пальцами, из-за чего тёмные пряди встают торчком. «Какие густые! Кенна, попробуй!» Я бросаю на неё недовольный взгляд, но не могу придумать никакого подходящего объяснения, чтобы не прикасаться к его волосам. Поэтому склоняюсь вперёд и тоже провожу сквозь них пальцами. Это совершенно точно из-за того, что Клемент якобы хочет возглавить племя. Она очень тонко и умно показывает свою власть над ним. Виктор зевает. «Почему ты устал, друг?» — спрашивает Джек. «Она не даёт тебе спать?» «Даёт». Виктор отвечает резко и захлопывает рот. «Я тоже без сил», — заявляет Джек. «Иногда мне снятся кошмары». Виктор настороженно смотрит на Джека. «Что именно тебе снится?» «Волна, которая сломала мне спину». Виктор зачарованно слушает, как Джек описывает свой сон. Он словно прилип к месту. Если мне снится этот кошмар, и я просыпаюсь, то больше не могу заснуть. Встаю, — делится Джек. Потому что если это приснится второй раз, я могу и не проснуться. Могу умереть во сне и умереть на самом деле. Скай склоняется к Микки и шепчет ей что-то на ухо. Микки кивает. «Бедняжка», — говорит Скай Джеку. «Хочешь, я сегодня ночью буду защищать тебя от страшных волн?» Джек поражённо переводит взгляд со Скай на Микки. «Принимай предложение», — говорит Микки Джеку. «Что?» «У меня отваливается челюсть». «Как всё запутанно». Джек сидит с таким видом, будто у него сегодня все дни рождения слились в один. Затем он вспоминает про Виктора, который не может скрыть шок. «Можно я сегодня переночую в твоей палатке, Кенна?» — спрашивает Микки. Я не сразу нахожу силы ответить. «Да». Скай тянет Джека за руку, заставляя встать. Я смотрю, как они идут к палатке Джека и Микки, и гадаю, как же можно быть такой жестокой.